Глава сорок Их действительно было много. Человек шестьдесят. Но все же не так много, чтобы в момент смести боевого мага, просто мага кое-что умеющего, и заготовленные заклинания. И у меня слегка отлегло от сердца. Слегка. Потому что устраивать бойню по-прежнему не хотелось. Взгляд выхватил в мельтешении лиц знакомые. Вон той бабе я помогала разродиться, когда ни баня, ни перешагивание через порог, ни жевание волос не спасли. Честно говоря, я и сама не надеялась на благополучный исход, когда меня позвали. Но едва положила руки на живот, слишком уж широкий, чтобы проверить положение плода, как тот тут же перевернулся, как полагается. Дальше оставалось только дать природе и измученной женщине завершить свое дело хорошо что в этом мире случаются чудеса плохо что недавно родившая вместо того чтобы возиться с малышом схватилась за вилы но возможно именно страх за ребенка и привел ее сюда а вон тому мужику я вправила вывих мужчина встретился со мной взглядом и отвел глаза может все таки получится решить дело миром здравствуйте гости дорогие Мой голос не дрожал, и усмешку удалось спрятать. «С чем пожаловали?» Мужик, которого я узнала, попятился, будто желал затеряться за спинами остальных. При его богатырском росте задача невыполнимая. Кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то опустил вилы. Но тут из толпы раздался то ли высокий мужской, то ли низкий женский голос. «Разве ж дорогих гостей пистолями привечают?» Люди снова загудели, заволновались. Марья, до сих пор стоявшая за моей спиной, решительно сдвинула меня в сторону. «Это кто там такой шустрый?» Она вгляделась в людей. «Яшка косой! Выходи, не боись! Барин убогих не забежает!» Она покачала головой и добавила вроде бы «тише», но так, что наверняка прекрасно услышали все. «Вот ведь нашли, за кем следом бузить. Он же с тех пор, как с палати мальцом еще свалился, дурит. Ладно бы еродствовал. Юродивые люди особые, их устами Господь с народом говорит. Так ведь дурень дурнем, только что ложку в ухо не тащит». Она высмотрела в толпе еще одно лицо. «Ванька, ты шумный мужик!» «Тебя-то чего сюда принесло?» Ванька с седыми нитями на висках, но еще крепкий, почесал бороду. «А я че? Я со всеми!» Вокруг захихикали, и он развел руками. «Затмение какое-то нашло, баб Марья!» Нянька едва заметно пихнула меня в бок, я поняла ее. «Толпа страшна своей безликостью. И в этой безликости может творить величайшие преступления, но порой способна и на удивительную мудрость, если найдется подходящий вожак. Иван, я указала на мужика. Нянька моя говорит, ты человек умный, а она в людях не ошибается. Выйдешь, скажешь за всех, что вас так растревожило? от чего за топоры давило взялись. Мужик заозирался явно колеблесь, толпа загудела кто то понукал парламентера кто то пытался отговорить да че с ней балакать а наш барыня народу не знает воскликнул все тот же визгливый голос ты яшка помолчи оборвала его какая то баба наговорил уже иди ванюша скажи за все общество а староста где выкрикнул кто то еще из толпы начал проталкиваться еще один мужик постарше, но не старик. Его появление, кажется, подбодрило Ивана. «Один я, барни не пойду. Ежели ты всерьез поговорить хочешь, то дозволь вон старости, да еще мужикам, которых мир уважает, выйти. Да пообещай, что невредимыми со своего двора уйти дозволишь». Я сняла с шеи образок, пламя с тремя языками, который Марья упросила меня носить с тех пор, как узнала о моей беременности. Показала его людям, поцеловала. «Клянусь, что ни я, ни мои люди не задержат и не обидят переговорщиков, если и вы не обидите меня деянием, или пусть покарает меня и моего нерожденного ребенка». Люди переглянулись. Федор Игнатьич перевел. «Если в запале кто не ругательски обругает, ничего не будет, но кто попробует руки распустить, «Самолично шею сверну, и слова барыни это не нарушат». Виктор едва заметно усмехнулся. Я поняла его. «Ни он сам, ни Федор Игнатьевич не могли считаться моими людьми. Но я надеялась, что у мужа хватит здравого смысла и выдержки не испортить мне игру. Не за красивые же глаза его выбрали председателем дворянского собрания». Староста вышел первым, За ним Иван. Люди в толпе зашептались, выбирая остальных. Кто-то подтолкнул вперед высокого мужика с седеющей бородой. Михей пусть идет, он грамотный. И Степан, добавил кто-то, у него семеро по лавкам, он за всех отцов постоит. Пятым пятом неожиданно вытолкнули того самого яшку косова. Тот заозирался, но люди сомкнулись, и юркнуть в толпу не вышло. Я сделала вид, будто не заметила его метаний. «Что ж, пожалуйте во двор». Виктор и Федор Игнатьевич напряглись, но толпа не попыталась прорваться за переговорщиками. Кованые ворота закрылись снова. «Барыня, дозволь мы нашу претензию тут выскажем», — начал староста. «Дабы весь мир слышал». «Говори», — кивнула я. «Староста прокашлялся?» то ли собираясь с мыслями, то ли чтобы придать своим словам больше важности. Его опередил Яшка. «Отравить народ хочешь? В колодце? Приманку для птицы с железными крыльями сыпешь?» Марья шагнула, собираясь отвесить ему подзатыльник, но вовремя вспомнив об уговоре, охнула. Вместо нее провокатору отвесил знатного леща Иван. «Куда вперед, батьки, в пекло лезешь?» «Пущай, староста, говорит!» Тот укоризненно посмотрел на потирающего затылок яшку, повернулся ко мне. «Вот какое дело, барыня! Говорят, будто мор пошел от того, что вы в колодце велели что-то сыпать. И что велели вы мужиков по домам запирать, чтобы работать они не могли. Может, конечно, и брешут. Да только в Ольховке, по слухам, все перемерли. А у вас в усадьбе больных нет. «Ты грамотен?» — спросила я. «Да, барыня». Он огладил бороду. Я оглянулась. «Марья, пожалуйста, принеси последнее письмо от Ивана Михайловича». Марья, поклонившись, неторопливо двинулась к дому. Подождем, сказала я. «Моим словам вы вряд ли поверите. А доктора Ивана Михайловича многие в уезде знают». Знаем. «Хоть он и городской, согласился староста. Он простых мужиков не чурается, говорят, больницу собрался строить. Виктор подтвердил. Собрался. Я его из города зазвал. Обещал больницу построить на свои до да книги не деньги. Мужики переглянулись. Благодарствую, коли так. Поклонился староста. Но больница больницей, а ежели мор пойдет? так и лечить некого станет. Виктор кивнул. «Потому мы и пытаемся его остановить. Если мор разгуляется, он никого не пощадит, ни господ, ни простых людей». «Евгений Петрович тоже доктор, а он говорит!» Вякнул Яшка и тут же заткнулся, будто поняв, что сболтнул лишнего. «Евгений Петрович!» приподняла бровь я, изо всех сил стараясь казаться спокойной. А и впрямь!» — задумчиво проговорил староста. «Наш-то барин тоже доктор. Только не припомню я, чтобы ему до наших хвороб было дело. Зная оброк, вовремя плати, да барщину отрабатывай». Тут вернулась Марья, с поклоном протянула мне письмо. Я отдала его старости. «Вот, прочти. Вслух, чтобы весь мир слыхал». Староста развернул письмо. Прищурился, разбирая почерк доктора. Грамотный Михей заглянул ему через плечо. Остальные мужики сгрудились вокруг. Даже Яшка, хоть и держался чуть поодаль. Толпа за воротами качнулась, прильнув к ограде. И даже, кажется, дышать перестала. — Милостивая государыня Анастасия Пална читал староста медленно, по слогам водя пальцем по строчкам. Я не торопила его. Не перестаю удивляться мудрости Господней, внушившей вам столь чудесные методы лечения. Даст Бог, нам удастся избежать дальнейших смертей, и я тешу себя надеждой, что так и случится. Народ зашумел. Загудел? Не все виж померли, веско произнес Иван. А раз в одном молва приврала, так и в главном поде обман. Ни от бары, ни черная птица прилетела. Это у господа обман сплошной, снова вмешался Яшка, и я поняла, кого он мне напоминает. Шакала под халимщика при хищнике, что предпочитает, пока держаться в тени. Ежели никто болеть не будет! Так и больнице незачем. За что с народа деньгу брать? А за ту больницу с тебя пустозвон. Хоть четвертинку змейки потребовали?» Взвился Виктор. Я взяла его за руку, успокаивая. Староста огладил бороду. «Ваша правда, барин, новых подать его езди не объявили. Пока, — многозначительно добавил он, — и не объявят» пока я председатель дворянского собрания. Если только императрица не решит, но тут уж я спорить бессилен. Зато благодарствую, особенно ежели слово свое сдержите. Виктор рассмеялся. Вот ведь наглец. Княжеское слово крепкое. Староста поклонился, опять обратился к бумаге. «Надеюсь, и карантин...» Мужик поднял на меня недоумевающий взгляд, и я пояснила. То, чем вы недовольны, когда говорите, что людей по домам заперли. Запирают больных, их в отдельную избу. В другую избу собирают тех, кто с больными из одного котла ел или из одного колодца пил. Болезнь не сразу силы набирает, а бесы, которые страданиям людским тешатся, только и ждут, чтобы на кого перескочить. Поэтому и запирают, чтобы некуда им деваться было. Догонят особым порошком. Я его потом вам покажу». «Так-то оно так. Бесов, конечно, без присмотру отпускать не гоже», — вмешался Степан, у которого семеро по лавкам. «Однако ведь и работать надо. Сейчас, почитай, каждый день год кормит». Я кивнула. «Понимаю». А что делать, ежели бесы не успокоятся, пока всех не уморят? Молиться. Молитва святая любого беса выгонит. Любого, да не любого. Господь наш — святый всеблаг. Однако люди-то грешны, и потому их молитва той силы не имеет, что изначально Господом дадено. Или есть кто из вас без греха? Мужики снова переглянулись желающих объявить себя праведником, не нашлось. Потому, кроме молитвы, приходится и человеческими силами действовать. Если отец умрет, кто жену до да детей его кормить станет? Родня своих не всегда прокормить может, а чужие и вовсе никому не нужны. «А говоришь, не понимает барыня нашей жизни!» подал голос грамотный Михей. «Понимает!» И помогает, чем может, — не удержалась Марья. И дай бог, чтобы все господа такие были. Спроси вон у Дуняши нашей, сколько добра ее сестренкам барыня сделала? Или у вашей Аленки? Она повернулась к толпе. Как разродиться не выходит, так барыня, помоги. А как добром отплатить? Завила. Хватит оборвала ее я повернулась к мужикам до зимы всех по избам держать не собираются чем быстрее заразу изведем тем быстрее всех работать пустят а чтобы ее извести я в который раз повторила промытье рук кипячение и прочее и прочее скоро язык отсохнет долдонить, честное слово от того в моей усадьбе и не болеют что чистотой до да кипячением бесам житья не дают. Мужики в который раз переглянулись, явно не торопясь соглашаться, но и спорить не хотели. Староста снова уткнулся в письмо. Карантин сможем снять, если в ближайшую неделю не появится больных. Молюсь об этом непрестанно и прошу ваших о том же молитв. Хоть нынче в просвещенных кругах и не принято уповать на Господню волю. При этих словах мужики, не сговариваясь, осенили себя священным знамением. Также медленно староста дочитал письмо. Доктор надеялся, что принятые дворянским собранием меры будут выполнены, а там и по всей стране наш уезд примером другим станет. А теперь давайте покажу, что за зелье мы в колодце сыплем.